Глава седьмая Итак, участок. Становлюсь напротив стола, подбоченившись. Разговор о деле всегда помогает выгнать сентиментальные мысли. Хм, да. Бернар вмиг мрачнеет, на лице снова появляется маска аристократического равнодушия. Я не могу отдать землю в центре. Что? Я тут изображала из себя невесту, а вы не можете? Теперь наверняка поползут слухи. «Моя и без того не лучшая репутация будет совсем очернена», — обреченно вздыхаю. «Не думал, что вам важно общественное мнение», — тонко подмечает герцог. «Не в бровь, а в глаз, что называется». «Не волнует, вы правы, но девушкам в нашем мире и без того трудно, а с подмоченной репутацией вдвойне тяжелее». Вандербург некоторое время хмурится. «Я готова поклясться, что вижу, как крутятся шестеренки в его голове». Я не могу отдать вам участок в центре не из-за того, как вы бездарно изображали мою невесту. — Чего это? Ваш отец поверил в практичную спутницу, а досаждать матери вам нравится, не отрицайте, — произношу выпрямившись. — В старой части города осталось не так много свободной земли, об экономике думать надо, ибо в процветающем городе процветает и население. Бернар игнорирует мое замечание, продолжает свое. «Ясно. Очередной мужской клуб гораздо важнее. Конечно, сиротки никому не нужны», — говорю, в вмиг расстроившись. «Ничего, мы справимся. Я еще что-нибудь придумаю. Возможно, придется пересмотреть чертежи или перекроить собственный дом». «Знаете, Беатрис, в чем ваша проблема? Вы не даете человеку оформить мысль до конца. Если бы так вели себя с моими сотрудниками, понимаю, почему никто не помог. Правда, они бы и не смогли, в отличие от меня», — хмурится Вандербург. «И это значит что?» – спрашиваю осторожно. «Он не прав, я поначалу никого не перебивала, мало говорила и все больше слушала, но толку не было. А когда отказывают в очередной раз, не хочется продолжать». «Смотрите!» – вместо ответа Бернар раскрывает на столе план города. «Здесь центр, здание мэрии, куча особняков, в которых живут одни снобы. Оно вам надо обрекать детей и ваших работников на постоянный негатив. Они даже погулять нормально не смогут». «Это все, конечно, прекрасно, но без крыши над головой детям еще хуже», – произношу сквозь зубы. Кажется, Вандербург решил поступить как истинный политик. «А здесь участок в три раза больше того, что в центре». Он снова никак не комментирует мои слова, тычет в квадрат на окраине. «Рядом лес, где можно собирать грибы и ягоды. Из соседей – средний класс. Им нет дела до снобистских рассуждений высшей знати». Но в то же время они не хулиганы, которым нечем заняться, дай только попортить чужое имущество». «И?» «И герцог отдает его нам, что непонятного?» – влезает Мелани. Мел, вмешиваться в чужие разговоры невежливо. Одергиваю ее. «Нет-нет, девочка права. Я предлагаю вам этот лакомый кусок на окраине. Все лучшие школы всегда располагаются за городом, а не на главной площади, да и места гораздо больше». «Беатрис, мы сможем гулять!» «Ты поместишь на свой план качели, которые некуда было поставить. Я научу мелких отличать съедобные грибы от несъедобных. Старшаки покажут, как охотиться с рогаткой», — мечтательно произносит Мелани. «Нет, милая, животных убивать мы не будем, но учиться стрелять можно». «Так что, соглашаетесь?» — спрашивает Вандербург, заметив смену настроения. «Ладно, но я хочу владеть землей». «Беатрис, город принадлежит обществу. Какие владения?» — снисходительно отвечает Бернар. «Да половина земли, ваша!» Искренне возмущаюсь. Он тяжело вздыхает и закатывает глаза. «Как насчет аренды на 50 лет с правом продления?» «Триста лет минимум». «Вы столько не проживете?» «Оформлю наследство на Мэл». «Сто лет. На больший срок не составляется». «Хорошо, но укажем в договоре, что продление тем же владельцам». «Ох!» — герцог качает головой. «По рукам».